Глава 8. Майкл сидел у себя за столом на работе. Он изучал папку деловых бумаг и время от времени поглядывал в окно. На улице шел холодный осенний дождь. Майкл по-прежнему потел в жарком кабинете. Отдельных регуляторов не было предусмотрено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 Пианист был единственным из знакомых, кто произносил его имя на французский манер. Ты где пропадал? Майкл не видел француза более двух лет. Он спрашивал о нем в баре, где тот играл, но управляющий ответил, что пианист внезапно исчез, не дождавшись конца контракта. «Я был в Париже», — ответил Антуан. «Безумный романтический порыв. Одной даме захотелось в Париж, а я испугался, что стоит мне отпустить ее от себя на пару недель, и все. «Оревуар, Антуан!» Майкл засмеялся. С женщинами Антуан был то чересчур циничен, то чересчур влюбчив. Он делился самыми интимными подробностями своих быстротечных связей. «Рад тебя слышать», — сказал Майкл. «Развеешь тоску пасмурного дня». «Как жилось в Париже?» «Отвратительно», — признался Антуан. «Настоящее ватерлоо. Никто не желает слушать фортепианную музыку». Та дама вышла замуж за японского магната, другая, но об этом при встрече. «Где тебя можно найти?» «Я играю в кабачке «Золотой обруч». Он находится в районе 60 шестидесятых улиц. Вывеска не должна вводить тебя в заблуждение. Это сущая клака. Но люди к нам ходят, а я веселю их, как умею. Иногда даже заглядывают посетители, которые умеют пользоваться ножом и вилкой». Он умолк, потом добавил, «Вчера заходила твоя жена». Она сказала, что ты работаешь на старом месте, так я тебя и нашел. Трейси по-прежнему очаровательна. Ее сопровождали двое мужчин. Двое? Двое. Ты моложе их и привлекательнее. Спасибо. Когда я спросил о тебе, она ответила уклончиво, сказал Антуан. Вы что, поссорились? В настоящее время мы живем раздельно, ответил Майкл. Если тебя это интересует. Сочувствую, Монвье.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 «А пошел ты!» «Надеюсь, сегодня вечером я тебя увижу», — спокойно ответил Антуан. «С одиннадцати до полуночи я в ударе. Я познакомлю тебя с женщиной, которая одним махом вычеркнула из моей памяти всех прежних. Обещай мне в память о нашей старой дружбе, что ты не поддашься на ее заигрывание». «Не бойся. Последний год я стал равнодушен к женскому полу». «Не в силах в это поверить, Монгьё. Жду тебя к одиннадцати. — сказал Антуан и повесил трубку. Майкл посмотрел на дождь и вспомнил вечера, когда он сидел с Трейси в затемненном баре. Они слушали игру Антуана, напоминавшего большую черную птицу с печальными темно-карими глазами. Обычно, когда он не пел, с нижней губы свисала сигарета. По просьбе Трейси Антуан частенько исполнял ее любимую песню «Se trist venis» — «Венеция, это грустно». «В Нью-Йорке ничуть не веселей», — подумал Майкл, глядя на дождь. «Двое мужчин», — вспомнил он. «Ты моложе их и привлекательнее». Он допоздна засиделся в конторе, поужинал и к одиннадцати часам отправился в золотой обруч. В зале было немноголюдно. Он сел у стойки, взял виски и стал прислушиваться к беседе пары, устроившейся по соседству. Толстяк лет 50 рассказывал полноватой блондинке о своих прошлых любовных похождениях, полагая, что тем самым подготавливает почву для новой победы. При появлении Майкла Антуан махнул другу рукой, не переставая играть. Трейси в ресторане не было. «Вряд ли она появится здесь сегодня», — сказал себе Майкл, раз она была в золотом обруче вчера. Но он все равно невольно всматривался в полумрак, ища ее лицо. Похоже, та дама, которая заставила Антуана забыть о всех его прежних увлечениях, тоже отсутствовала. Француз играл, как всегда, великолепно, не искажая мелодию своей тонкой и искусной импровизацией. Какое удовлетворение, подумал Майкл, приносит умение делать что-либо так мастерски и дарить этим радость людям. Он вспомнил тоскливые часы собственных музыкальных экзерсисов и усмехнулся сквозь годы тому несчастному ребенку, который с ненавистью барабанил по клавишам. Антуан закончил свою версию темы из жала замысловатым пассажем, подошел к стойке и обнял Майкла. «Анфан», — сказал он, — «наконец». Отступив на шаг, француз изучающе уставился на Майкла. «Дай-ка я посмотрю, как ты выглядишь», — произнес Антуан. «Да, годы бегут, ты не заботишься о себе». «А что случилось с тобой?» По левой щеке Антуана от уха до рта тянулся длинный шрам. «А это...» — Антуан коснулся шрама. «Память о Париже. Одна дама...» «Не говори мне, что ты встречаешься теперь с дамами, которые носят в сумочке опасную бритву». «Это не дама», — пояснил Антуан. «Ее ухажер. Месье из Марселя, известный в МИО бешеным нравом». «Французская мафия». Когда он выхватил нож, я его еще плохо знал. Он пожал плечами. Ничего страшного. Это меня, возможно, чуть портит, но я никогда не был красавцем. Придвинув табуретку к Майклу, Антуан сел и заказал пирье. Во время работы он воздерживался от крепких напитков. Где та красавица, с которой ты обещал меня познакомить? Она весьма необязательная особа, Антуан вздохнул. Приходит и уходит по настроению. Говорит, что я ей нужен, когда ее одолевает кафах хандра. Наверное, сегодня у нее превосходное настроение. Она имеет массу поклонников, с которыми встречается, когда ее душа поет. Пока что мой друг меня не с чем поздравить, хотя я неоднократно возлагал свое сердце к ее ногам». Майкл рассмеялся. «Ты сегодня в ударе, Антуан», — сказал он. Майкла всегда забавляли цветистые речи Антуана, посвященные женщинам. Ему нравилось, когда француз специально развлекал его подобными сентенциями. Антуан пристально посмотрел на Майкла. «Похоже, сегодня Кафарт коснулась и тебя своим крылом. Я долго работал». «Значит, дело не в том, что ты скорбишь по поводу отсутствия блистательной мадам Сторз. «Не касайся этой темы, пожалуйста», — сухо обронил Майкл. «Вчера вечером Трейси тоже была грустна». Я разглядел, что ее гложет печаль. В такой темноте ты с трудом разглядишь пианино. Человеческая душа способна проникнуть в самые темные уголки, — с пафосом заявил Антуан. Помни, я артист. Ты пианист из бара и весьма хороший. Довольствуйся этим и не лезь в темные уголки. Не каждому музыканту удается выступить в Карнеги-холл, — с достоинством заметил Антуан. Что бы ты хотел послушать? что угодно, кроме Сет-Хейст-Венис. Антуан скорбно покачал головой. «Грустно видеть тебя здесь одного, а миссис Сторс в компании двух некрасивых пожилых мужчин. Вы были эффектной парой. Два великолепных животных. Все любовались вами. Чья бы ни была вина, вы оба совершаете ошибку». «Ступай к своему пианино». «Я сказал то, что должен был сказать». «Иди, играй». Антуан спрыгнул с табуретки и направился к пианино. Он двигался, словно под какую-то синкопированную музыку, звучавшую внутри него. Француз сел за пианино, зажег сигарету и молча уставился на клавиатуру так, словно это был священный предмет, к которому он боялся прикоснуться. Майкл почувствовал, что полноватая блондинка смотрит на него. Густой хриплый голос толстяка ее спутника больше не звучал. Майкл повернулся и поглядел на соседку, сидевшую в одиночестве. Блондинка кокетливо улыбнулась. Она была хорошенькой, с полным соблазнительным бюстом, выглядывавшим из глубокого выреза платья. «Добрый вечер», — сказала женщина. «Я наблюдаю за вами с момента вашего появления здесь. Мой кавалер потерял надежду и отправился домой. Вы меня не угостите?» Майкл взял для них обоих по коктейлю. После получасовой беседы, в ходе которой он узнал, что его новую знакомую зовут Роберта Мансон, что она физиотерапевт и приехала в Нью-Йорк из Сиэтла, Майкл подумал, почему бы и нет после столь долгого перерыва. Он покинул бар с Робертой, махнув на прощание рукой одинокому окутанному клубами дыма Антуану. Когда они сели в такси, он из вежливости поцеловал Роберту, потому что от него ждали этого. Майкл не мог точно сказать, получил ли он удовольствие от поцелуя. Кожа Роберта была душистой, гладкой, упругой, какой должна быть кожа физиотерапевта. В постели она проявляла энтузиазм, о котором мечтает каждый мужчина, но через полчаса бесплодных усилий Майкл произнес «Извини, сегодня ничего не получится». Он встал и начал одеваться. «Какая жалость! Такой красивый молодой человек!» Нью-Йорк ужасно действует на мужчин. Может, попробуем в следующий раз? Возможно, — ответил он, зная, что другого раза с ней не будет. Майкл наклонился и, как бы извиняясь, поцеловал ее в лоб. Потом он вышел из спальни и покинул квартиру. В порядке эксперимента на следующей неделе он совершил еще одну попытку с девушкой, которая нравилась ему еще до встречи с Трейси. Она была спокойной, простой, ясной, как погожий день и добивалась его внимания особенно настойчиво, продолжая звонить и после того, как Майкл, по его выражению, выбыл из игры, познакомившись с Трейси. С тех пор утекло много воды, но когда он позвонил своей знакомой, ее голос зазвучал так же радостно, как прежде. К удивлению Майкла, она не вышла замуж, не уехала из Нью-Йорка, не стала лесбиянкой и наркоманкой, не увлеклась дзен -буддизмом. Он получил удовольствие от обеда с ней, Потом повел слушать игру и пение Антуана, который, увидев ее одобрительно, загнул брови. Но когда Майкл вошел в квартиру девушки, и она со свойственной ей бесхитростностью начала сбрасывать с себя одежду, он почувствовал, что у него ничего не получится, и оказался прав. Одеваясь, он старался избегать ее взгляда. Обнаженная, молодая, аппетитная, она лежала на кровати и с беспокойством смотрела на него. «С тобой что-то случилось, да?» — спросила она. «Источник временно пересох?» «Отравлен», — сказал он. «Надеюсь, временно». «Да поможет тебе Господь, милый», — произнесла она. «Спасибо за обед и музыку». «Еще один такой случай», — подумал он, спускаясь по лестнице, «и весь город будет в курсе». Любопытно, как отреагирует Трейси, когда слух дойдет до нее. Майкл познакомился с пассией Антуана. Живое маленькое личико Сьюзен Хартли обрамляло густая копна длинных волос, казавшаяся слишком тяжелой, а ее темные глаза можно было бы назвать горящими, будь она испанкой или героиней романа из жизни американского юга. Но она была просто миленькой девушкой из Нью-Джерси, которая работала лаборанткой в исследовательском отделе известной косметической фирмы, продукцию которой она постоянно опробовала на себе, так что казалось невозможным заранее угадать цвет ее ногтей.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 «Открой ей глаза на мои достоинства», — попросил Антуан как-то вечером, когда мужчины сидели в баре по обеим сторонам от Сьюзан. «Она меня совсем не ценит. Знала бы она, как я умею любить». Вдруг доброе слово из уст старого друга смягчит ее сердце. «О, Антуан», — сказала Сьюзан, смеясь. «Почему ты все выставляешь на показ, даже свои неудачи?» «У меня открытый искренний характер», — ответил Антуан. «Я же не американец» а горячий эмоциональный француз, что в душе, то и на языке. Я не сдерживаю своих чувств, поэтому все меня любят. Кроме тебя». «Я люблю тебя», — сказала Сьюзен. «Странная любовь», — мрачно произнес Антуан. «Сейчас я снова сяду за пианино и буду петь грустные песни, а ты пожалеешь, что так обращаешься со мной». Он встал. «Майкл, убеди ее». «Я же не Сирано», — сказал Майкл. Только не перестарайся. К сожалению, она питает слабость красноречивым мужчинам. Я обрисую тебя кратко, но доходчиво. Никому не верю, — сказал Антуан и сел за пианино. Он никогда не отчаивается, — заметила Сьюзан. Этого у него не отнять. Как вы думаете, американский паспорт его изменит? В худшую сторону. — Он пользуется успехом у дам? — Умеренным ответил Майкл. Невозможно понять, когда он говорит правду, а когда сочиняет. Это точно согласилась Сьюзен. Антуан мне нравится, но Сьюзен скорчила презрительную гримаску. Этот шрам да и угри. Время покажет. А теперь блесните красноречием. Она посмотрела ему в глаза, и Майкл смутился. Это не по моей части, сказал Майкл. Давайте послушаем музыку. Сьюзан без сомнения кокетничала с ним. Он надеялся, что она делает это просто в силу привычки, укоренившейся еще со школьных лет. Возможно, ее заигрывание и не стоило принимать всерьез. В прежние времена молоденькие девицы развлекались подобным образом, коллекционируя кавалеров на балу. Но Майкл стал следить за собой, чтобы не вызвать ревность Антуана необдуманным словом или поступком, и старался, чтобы разговор не выходил за пределы горнолыжной темы. Страстная лыжница Сьюзан всегда брала отпуск зимой и ездила кататься в Цермат, Давос, Китсбюель или Вермонт. Они невинно, как казалось Майклу, сравнивали известные им европейские и американские трассы. Ее удивляло, что Майкл всегда один, и она предложила познакомить его с любой из своих подруг на выбор: с высокой, низенькой, умной, глупой, блондинкой, брюнеткой, замужней или незамужней но Майкл, добродушно улыбаясь, отказался. «О, я знаю, в чем дело. У вас тайный роман с какой-то знаменитостью. Вы не можете появляться с ней на людях, иначе это попадет в прессу, и ее карьера или брак рухнет. Каждый вечер, уходя отсюда, вы направляетесь к ней и не хотите, чтобы она обнаружила у вас на щеке следы губной помады», — сказала Сьюзен. «Теперь в точку». Майкл засмеялся и переменил тему.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 Майкл знал, что мистер Льюис – очень богатый человек. Видно встревоженный вид мистера Льюиса, подумал Майкл, объясняется тем, что его днем и ночью преследует страх потерять свое состояние. «Заключение готово», – сказал Майкл, пожав руку Льюису. Он указал на папки, лежащие на столе. «Здесь все. Итог. Черным по белому. С полным обоснованием. Затраты, доходы, оборот капитала, инвестирование, налоги, штат».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 Он сел за стол Майкла, надел очки с золотым ободком, поднес к правому глазу монокль, открыл папку и погрузился в чтение. Оставив близорукого мистера Льюиса наедине с проблемой сохранения и приумножения миллионов нажитых с помощью его обширного бизнеса, Майкл вышел из здания. У него не было дел в городе, просто он хотел подышать воздухом. Он не взял плащ, и теперь свежий ветер, казалось, продувал Майкла насквозь, но после душной атмосферы закупоренного кабинета он радовался ему. Майкл направился в сторону 5-й авеню, по дороге решил выпить, зашел в отель Сент-Реджес, вспомнил о своем намерении до вечера не брать в рот спиртного, спустился по лестнице к автоматам и набрал рабочий телефон Трейси. Он еще не знал, что скажет ей. Они не говорили с того момента, как Майкл забрал свои вещи из ее квартиры и когда знакомый низкий голос ответил «Трейси Лоуренс», у него перехватило дыхание. «Это Майкл», — сказал он. «Майкл?» — с другого конца провода донесся резкий вдох. «С днем рождения тебя!» «Летят годы», — произнес он. «Значит, она помнила». «Хорошо, что ты позвонил. Мне надо с тобой поговорить». «Поужинаем сегодня?» Она колебалась долю секунды. «Хорошо. Давай встретимся в баре Оукрум, а потом пойдем куда-нибудь». Одно Майкл решил твердо. Заходить за ней на квартиру он не станет. Ни в день рождения, ни в другой день там его ноги не будет. «Ладно», — легко согласилась она. «Семь тридцать». «Хорошо, семь тридцать». Она положила трубку. Майкл медленно пошел на работу со страхом, догадываясь, о чем она хочет поговорить с ним. Когда Майкл открыл дверь, мистер Льюис расхаживал взад-вперед по кабинету. Он снял очки, убрал монокль и теперь казался еще более встревоженным, чем прежде. «Вы, друзья, хватили через край», — сказал Льюис, как только Майкл закрыл за собой дверь. «Вы требуете, чтобы я уволил 35 человек, которые проработали у меня по 20 с лишним лет».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 мы сразу оговорили, что наше заключение носит рекомендательный характер. Мистер Льюис, маленькая птичка, поставленная перед выбором лететь или не лететь, съесть 15 червяков или ограничиться десятью, вздохнул. «Мне очень вас хвалили. Теперь я вижу не зря». Он на секунду зажмурился, словно его внезапно ослепил свет из окна. «Итог, как вы сказали. Да, бизнес есть бизнес. И ваш, и мой. Он начал укладывать папки в свой дипломат. И все же мне надо подумать. Разумеется, мистер Льюис. Президент концерна запер дипломат. Майкл встал, пожал гостю руку, проводил его до двери и открыл ее. Желаю удачи, сэр, сказал он. Вот чего бы не помешало, горестно отозвался Льюис. Майкл поглядел вслед маленькому пухлому человечку, от которого зависели судьбы сотен людей. Льюис шел по коридору, видно обдумывая, что он скажет тем 35 своим сотрудникам, которые работали у него более 20 лет. Оставшись один, Майкл снял жилет, ослабил галстук и заметил на рубашке пятно от пота. Он подошел к бару, где хранил бутылки и серебристый тормоз со льдом. Сегодня Майкл не мог ждать вечера. И вообще у него день рождения.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 «Какая гадость!» — воскликнул Майкл и вдруг изо всех сил швырнул бутылку содовой в окно, которое не открывалось ни зимой, ни летом. Бутылка разбилась в дребезги, осколки усеяли ковер. На стекле не осталось даже следа. «Надо принять холодный душ», — подумал он. «На сегодня с работой покончено». Он надел жилет, бросил на руку плащ и ушел домой. Душ помог слабо. Неуютная гостиничная комната нагоняла тоску, и Майкл решил на следующей неделе подыскать квартиру, чтобы не чувствовать себя временным жильцом, до которого никому нет дела. Трейси вошла в бар Oak Room. Мужчины, как обычно, провожали взглядами очаровательную женщину. На ней была темная меховая шубка, но не та, что он купил ей к свадьбе, а новая. «Любопытно, чей это подарок?» – подумал он и тут же устыдился своих мыслей. Женщина с такой внешностью имеет право на столько меховых шуб, сколько вместит ее гардероб. Они поздоровались, смущенно взглянули друг на друга, и Майкл пожал ей руку. Трейси не поцеловала его, и Майкл счел это абсурдом. Оба они вращались в кругах, где даже малознакомые люди целовали друг друга в щеку. Трейси загорела. Она провела 10 дней на Багамских островах. Погода там стояла прекрасная, теплая.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 Нет, ему не удалось в этом году выкроить время для лыж, но он попробовал заняться дельтапланеризмом и увлекся. Она холодно взглянула на него и тотчас сменила тему, спросив о работе. «Все в порядке», — ответил он, — «но никто из компаньонов Корнуэлла и Воллиса не ушел в отставку, и Майкл пока не стал их партнером. Его это не огорчает. Под Новый год он купил себе Порше с солидной рождественской скидкой». Да, Антуан играет и поет еще лучше, чем прежде. Да, Антуан говорил ему о своей потрясающей даме, но на Майкла она не произвела большого впечатления. Трейси не объяснила, для чего ей понадобилось с ним встретиться. Когда они допили мартини, Майкл сказал, что поведет ее в новый, очень хороший итальянский ресторан на 66-й улице. Он выбрал его, потому что там они никогда не бывали вместе. Светская беседа продолжалась и в ресторане. «Не стану ее спрашивать. Пусть сама раскроет карты», — решил Майкл. Уже подали кофе, когда она неожиданно сказала «Майкл, мне кажется, нам пора оформить развод. Я не могу вечно жить в подвешенном состоянии». «Как тебе будет угодно», — промолвил он. Майкла потрясли ее слова. Вместе ли они жили или раздельно? Он все равно считал Трейси своей женой. Он не допускал мысли об окончательном полном разрыве. Если это так необходимо. Да, необходимо. Я встретила одного человека. Он мне нравится и тоже хочет иметь детей. Время идет, я старею. Откладывать некуда. Ты выглядишь на восемнадцать? Выгляжу, с горечью сказала она.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 «Это на тебя не похоже», — проговорила она дрожащим голосом. «Вот привыкну к этой мысли и исправлюсь. Может быть, даже стану образцовым бывшим мужем. Я возьму девичью фамилию и оставлю ее в замужестве». «Идешь в ногу со временем!» И вообще это название моей фирмы, добавила она. «Отныне я буду представлять тебя как мисс Лоуренс». «Представляй меня как хочешь», — сказала она уже накончен?» «Да». Майкл жестом подозвал официанта и расплатился. Выйдя из ресторана, Трейси удивила Майкла. Он уже собирался отвезти ее домой на такси, но она сказала, «Еще рано. Хочу послушать музыку. Кабачок Антуана в двух шагах». Он задумчиво посмотрел на нее. «Может, Трейси пригласила его для того, чтобы он вспомнил ту славную пору, когда они любили друг друга и были вместе?» Не хотела ли она наказать его, дать понять ему, что он потерял? Антуан тебе обрадуется, только и сказал Майкл. Он взял ее под руку, и они пошли по улице, словно прочная семейная пара. Антуан поцеловал Трейси и усадил гостей за столик рядом с пианино, чтобы, как он сказал, любоваться ею во время игры. Появилась Сьюзан с каким-то человеком, подошла к ним. Майкл представил Трейси как свою жену. Трейси не поправила его, и Сьюзан удалилась с кавалером к стойке, где сидели трое крупных мужчин, которые громко разговаривали между собой. Майкл уловил в их речи техасский акцент. «Ты не прав», — тихо сказала Трейси. «В чем? Что назвал тебя женой? Но юридически это так, ты сама знаешь». Она нетерпеливо покачала головой. «Нет, я о девушке». Она действительно потрясающая. Ты до нее еще не добрался? Я не обязан отвечать на подобные вопросы, но если тебя очень интересует, я к ней не собираюсь прикасаться. Она подруга Антуана. С каких пор тебя это останавливает? Не будем ворошить прошлое, быстро сказал он. Антуан слегка поклонился и заиграл в ее честь. Трейси радостно улыбнулась, точно маленькая девочка, которой сделали подарок. Антуан запел. «Чертов сентиментальный француз», — подумал Майкл. Ему было тяжело видеть, как погруженная в себя Трейси подалась вперед и начала в полголоса с американским акцентом подпевать Антуану. Трое шумных посетителей выстроились в ряд плечо к плечу и зашагали к пианино. «Вы только послушайте», — сказал один из них. «Он поет на лягушачьем языке». «Верно, лягушатник», — отозвался другой. Они уже стояли возле инструмента. «Эй, приятель, слышишь?» – громовым голосом сказал первый. «Ты живешь в старых добрых штатах, гребешь доллары, так и пой по-нашему!» Откуда-то из глубины зала донесся возмущенный женский голос. Троица не отреагировала. Майкл почувствовал, как все его тело напряглось, а Трейси инстинктивно коснулась руки мужа. — Венеция, — сказал третий человек, который до сих пор молчал. — Он поет о Венеции. Я там был, она провоняла помоями. — Послушай, старина, — обратился первый к Антуану, который продолжал петь, улыбаясь, как ни в чем не бывало. — Спой нам, Янки-Дудл-Дэнди! — Сиди на месте, — шепнула Трейси, заметив, что у Майкла сжались кулаки, схватила его за руку. — Ну, раз так, — сказал первый, самый высокий из троих. «Мы сами можем спеть!» «Глаза Техаса смотрят на тебя!» — заорал он. Двое его приятелей подхватили, и негромкий голос Антуана потонул в их реве. Майкл вскочил, вырвавшись из рук Трейси. «А ну, заткнитесь, пьяные скоты!» — крикнул он. Улыбаясь, трое мужчин продолжали петь. «Присоединяйся!» — сказал первый Майклу. «У тебя, кажется, сопрано!» Он далеко не дружески обнял одной рукой Майкла. Майкл резко сбросил с плеча его руку. Человек повернулся и сильно ударил Майкла в подбородок. Майкл ответил прямым в челюсть. При виде нокаутированного врага, Майкла охватила шальная бешеная радость. Он снова дрался на школьном дворе с Джозефом Лингом. Ну что ж, приятель, ты сам напросился, сказал второй. Он ударил Майкла в живот, и Майкл перегнулся пополам. Тем временем первый человек пришел в себя. Он обхватил Майкла сзади, а двое остальных начали молотить его по лицу и ребрам. Майкл упал на пол. Откуда-то издалека до него донесся приглушенный женский крик. Первый мужчина наклонился и дважды ударил Майкла кулаком по лицу. Майкл потерял сознание. Человек выпрямился и обвел взглядом притихший бар. «Может, еще кому не по душе наша песня?» «Говорите, не стесняйтесь!» Бар замер. Трейси, едва сдерживая рыдание, вскочила из-за столика и с криком «Животное! Животное!» плеснула в лицо бандиту содержимое своего бокала. Он усмехнулся. «Сиди ты, нью-йоркская шлюха!» — сказал он и с силой толкнул ее на пианино. Трое мужчин стали в ряд плечо к плечу и медленно направились к выходу, а люди молча освобождали им путь, расходясь в стороны. Очнулся Майкл в больнице. На стуле возле кровати сидела Трейси. Он попытался ей улыбнуться. «Как ты себя чувствуешь?» — неуверенно спросила она. «В голове настоящий фейерверк», — произнес он, не узнавая собственного голоса. «И дышать трудновато. В остальном полный порядок». Он старался не потерять ускользавшее сознание. «Ты не приходил в себя два с половиной часа», — сказала Трейси. «У тебя сломано три ребра и сильнейшее сотрясение мозга. Все остальное, как ты говоришь, в полном порядке». Майкл усмехнулся. Ребра сдвинулись, и он замер от боли. Вошла медсестра и сказала, «О, вы наконец-то пришли в себя?» Она положила ладонь на лоб Майкла. «Небольшая температура есть, но могла быть и выше при таком... Чтобы вам лучше спалось».